Глава тридцать Я никак не ожидала, что новый день с самого утра преподнесет неприятности в лице Монны Райт, заявившейся в больницу. Я-то надеялась, что погрузившись в рабочую суету, перестану думать о вчерашнем вечере и надменном лице столичной гости. И так всю ночь не спала, ворочалась с боку на бок. Ан нет, Карина Райт легка на помине. Неужели рыжая подруга Амели оказалась права? Столичная красавица решила вернуть бывшего жениха. Сначала мэтр Ланселот станет смотреть холодно, вот как сейчас. А потом, глядишь, и в беседе всплывут общие воспоминания. Наверняка и приятных было немало. А дальше разговоры, шутки, лёгкое, будто случайное касание рук. Ланс может сколько угодно верить, что всё отболело. Но угли ещё тлеют. Их можно разжечь. Я старалась не смотреть в сторону Монны Райт, боялась, что мой пристальный взгляд просверлит в ней дыру. Образно говоря, ведь на такое способны лишь боевые маги высшего уровня. Я ревновала. Я злилась, была растеряна и смущена из-за того, что не справляюсь с чувствами. Но всё оказалось ещё хуже, чем я вообразила. Карина Райт явилась с проверкой. Выездной инспектор при медицинском приказе наделён чрезвычайными полномочиями. Его власти одним росчерком пера закрыть больницу, в которую мэтр Ланселот вложил столько времени и сил. Теперь стало понятно. Карина приехала мстить. Она до сих пор не простила истории с разорванной помолвкой. Или это хитрый план приручения Ланса? Нарыть компромата? При желании в любой документации можно отыскать слабые места. а потом сделать благородный жест — спасти, помочь. Очень умно. Посмотришь на этих двоих сейчас и не скажешь, что враги. Мэттер даже голоса не повысил, когда узнал, что Монна Райт собирается сопровождать его на обходе. Смирился? А может, в глубине души рад, что она приехала, а столичные гости так и вовсе мурлычат, как кошечка? Я потерла висок, отошла к столу, налила воды из графина. «Да что со мной? Это недостойно! Гадко! Так думать о нём!» «Монна, Мари, вам не здоровится!» Мэтр Ланселот оказался рядом, скользнул с тревожным взглядом. «Вы можете пойти домой и отдохнуть». Он не обернулся на Монну Райт, что стояла поотдаль, снисходительно на меня поглядывая, но я чувствовала, что это из-за неё он пытается спровадить меня из больницы. «Просто мэтр Ланселот не хочет, чтобы я становилась свидетельницей дрязг с бывшей невестой, с которой они нехорошо расстались», — сказала я себе. Но часть меня, недоверчивая и ревнивая, вот уж не ожидала от себя, — добавила. «Или хочет остаться с ней наедине?» «Всё хорошо, мэтр Даттон, немного закружилась голова от духоты». «Сразу после обхода я готова приступить к изучению документации. Начну с журнала оборота сильнодействующих зелий. Уверена, вы ведёте его, как положено». Моннерейт слегка улыбнулась, и было непонятно, то ли она действительно доверяет мэтру Ланселоту в этом вопросе, то ли надеется, что начальник больницы пустил оборот на самотёк и сейчас влипнет по-крупному. «Конечно». Только я ответил он. «Тогда прошу приготовить документы. Я смогу расположиться в вашем кабинете? Конечно. Мэтр Ланселот на удивление покладист. Киран наблюдал за происходящим с недоумением. Он, кажется, тоже был слегка выбит из колеи. Больницу прежде не проверяли. Киран, проводи инспектора в первую палату, начинай обход. Я присоединюсь через несколько минут. Грейс, Монна Амари, вы можете подойти позже. Благодарю. Я качнула головой. «Со мной всё в порядке». Мэтр Ланселот вышел, и мы остались втроём. Повисла неловкая тишина, но её очень скоро нарушил мелодичный голос Монны Райт. «Мэтр Киран, я правильно расслышала». Киран склонил голову. «Всё верно, за исключением того, что я мэтр. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Когда мне было двенадцать лет, я провела лето в имени тёти Монны Вейл, «Оно расположено неподалёку от городка Соломенные холмы». Киран кивал, но при этом слегка хмурился, не понимая, к чему клонит столичное гостье. «Меня представили другу семьи, целителю, который был частым гостем в доме. К сожалению, не помню его имени. Возможно, память мне изменяет, но он поразительно похож на вас». «Увы, изменяет», — усмехнулся Киран. «Едва ли бы меня приняли в доме вашей тёти». «Да и в тех местах я никогда не бывал». «Да, действительно», — задумчиво произнесла Монна Райт. «Теперь я вижу, что вы значительно моложе. Простите, мне показалось, что мы знакомы». Киран развёл руками. «Мол, бывает». «Не будем заставлять пациентов ждать». Монна Райт бодро перевела разговор в деловое русло и первой выскользнула за дверь. Мы с Кираном переглянулись и поняли друг друга без слов. Принесла же нелёгкое. Я боялась, что столичная гостья станет вслух обсуждать диагнозы, а то и менять назначение. Но, удивительно, Монни Райт хватило так-то молча наблюдать за действиями мэтра Ланселота. За всё время она не проронила ни слова, да и близко не совалась. Непроницаемое выражение лица не выдавало мыслей. «О чём она думает сейчас?» Радуется, что судьба предоставила шанс поквитаться с несговорчивым женихом, ославившим её на весь свет. Грустит, что их отношения с мэтром Даттоном закончились именно так. Проклинает, надеется вернуть. Что, что, что у неё на уме? Я думала лишь об этом и, в конце концов, допустила ошибку в листе назначений. Хорошо, что сама заметила. Покраснела от стыда и страха. крепко сжала край деревянного планшета до да боли в пальцах. «Надо собраться! Чувства мешают работе!» Если подумать, я имела на метра Ланселота ещё меньше прав, чем его бывшая невеста. Они — люди одного круга, учились вместе, у них много общих воспоминаний, гораздо больше, чем мои ладони в его тёплых руках, сюртук, укутавший плечи, его успокаивающий голос в темноте разрушенного дома. «Грейс, я с тобой держу». Я вздохнула. Монна Райт покосилась на меня. Кончики губ приподнялись в улыбке. «Вы ведь очень цените своего руководителя, не правда ли, Грейс?» Негромко произнесла она так, чтобы слышала только я. Она будто намекала на что-то и одновременно потешалась над глупой молоденькой стажёркой. «Я восхищена им!» прямо сказала я. Не всякому под силу организовать больницу с нуля и каждый день бороться не только за её существование, но и за чужие жизни, вопреки всему. Жаль, что медицинский приказ вместо того, чтобы помочь, вставляет палки в колёса. Хотела добавить я, но вовремя прикусила язык. Улыбка на лице Монны Райт увяла. Она глубоко задумалась.